Глава двадцать вторая. Моё следующее утро началось с цветов. Вроде бы такое уже было, только в отличие от прошлого раза, сейчас цветы не были погрызены очаровательным наглым котиком, а в прямом смысле занимали всю мою комнату. Когда я открыла глаза, то увидела перед собой букет. потом еще один и еще. Не поняла, в чем дело, и резко села на кровати. А осмотревшись, не смогла сдержать счастливую улыбку. Вся комната была украшена цветами. В ней стояли огромные букеты самых разных цветов, всех оттенков и ароматов. Неужели это Заву постарался? Цветы были повсюду. На полках, столах, тумбах, туалетном столике, подоконниках, на полу, да практически везде. Лишь в некоторых местах виднелись небольшие пробелы, которые, видимо, еще не успели заполнить очередным букетом. Я вертела головой во все стороны и не понимала, за какой букет зацепиться взглядом. Они все были шикарными. Один красивее другого. И что меня удивило, в комнате не было удушающего аромата от их количества. Запах был легкий, едва уловимый, нежный и прекрасный, А когда я ради интереса приблизилась к оному букету ближе, то смогла ощутить аромат более ярко и во всей красе. Ага, значит, тут либо заклинание какое, либо артефакт, блокирующий запахи. И хорошо, а то дурмана в голове не хочется ощущать. А еще это все прекрасно, но как мне с кровати-то встать? Букеты стояли настолько близко к кровати и так плотно, что впору было на помощь звать или идти на пролом. и только я решила осторожно отодвинуть один из букетиков, как за окном послышалось копошение, а следом оно осторожно, тихо распахнулось, словно ко мне вор пытался забраться, и в проеме показалась огромная красная драконья морда с цветами в зубах. Вот если бы я не видела Заву в облике дракона, то непременно заорала бы на весь коридор, а так... «Это что же, через дверь ко мне пройти не получилось, решил окно штурмом брать?» — спросила, не скрывая лучезарной улыбки. Дракон фыркнул, словно бы посмеялся, протиснул морду дальше, ближе к кровати, аккуратно разжал челюсть, чтобы очередной букет упал прямо к моим ногам, и снова фыркнул, и, кажется, заурчал. «Нет, все же, каждый дракон — немножечко кот». Я подняла оставленный Заву букет нежно-розовых мелких кустовых розочек, моих любимых, между прочим, как только узнал, и вдохнула их невероятно нежный аромат. «Спасибо», — сказала тихо и не прекращая улыбаться. Подняла глаза на дракона, но на подоконнике его уже не было. Вместо огромного ящера там сидел Заву. В своей неизменной красной шелковой рубашке, кожаных на рукавниках, кожаных военных штанах... и сапогах, это в такую теплынь, забранными в высокий хвост волосами и неизменной чарующей улыбкой. Я даже залюбовалась и застеснялась. Он весь такой шикарный сидит при параде, а я — растрепанная, неумытая и помятая. «Доброе утро, любимое, «Доброе!» — отозвалась я, зарываясь носом в букет и, наблюдая, как этот дракона-кот легко спрыгнул с подоконника и медленно и хищно подходит ко мне. Мне бы возмутиться, от такого наглого вторжения, но я снова залюбовалась. Да и как можно злиться на того, кто всю ночь таскал цветы в мою комнату? И где только такое количество взял? Заво приблизился к кровати, ловко обходя цветы и не задевая ни один букет. Присел на край, все еще изучая, нет, пожирая меня глазами, так пристально и жадно, что мне даже жарко стало. Надеюсь, хоть с одним букетом я угадал? Что? Вот тут я нахмурилась и обвела взглядом комнату. Так, георгины, пионы, розы, анимоны, васильки и ромашки даже имелись, как в составных, так и в монобукетах. Получается, повторяющихся цветов тут на самом деле нет. Моргнула и удивленно посмотрела на парня. «Только не говори, что ты перетащил сюда цветочный магазин только для того, чтобы узнать, какие мои любимые. А что, не надо было?» — невинно поинтересовался он. Я бы даже подумала, что он снова ничего не соображает, как и вчера, с тем одним цветочком. Сейчас этот цветок стоял среди пышных букетов, задвинутый в сторону. Однако смешинки в глазах и лукавая улыбка говорили о том, что на самом деле он все прекрасно понимает. «Заву, ну зачем так много?» — хохотнула я, прижимая розочки ближе. «Можно было просто спросить. Тогда не получился бы такой сюрприз». Мурлыкнул он, сверкнув глазами. «Надеюсь, он удался?» «Удался». Выдохнула и снова улыбнулась. «Такого утра у меня еще не было. Я рад, что тебе понравилось. Скажи, какие твои любимые? Иначе я и в следующий раз всю цветочную лавку сюда перенесу». Серьезно сказал Заву с неизменными смешинками в глазах. «О, а лучше перед домом ее поставлю. Тогда у тебя каждое утро будет свежий букет». «Не надо лавку», — рассмеялась я. «И цветов так много не надо. Розы мои любимые, вот эти, кустовые. И будет лучше, если они будут рядом с домом расти. Тогда и срезать ничего не нужно». «Как скажешь, любимая», — улыбнулся парень, снова сверкнул глазами и подвинулся ближе. «Очень близко. Настолько, что я ощутила на себе его жаркое дыхание. А теперь, Лиса, я хочу пригласить тебя на свидание», — повторил он. которое тебе уже давно обещал. Ты согласишься пойти со мной? «Свидание», — рассеянно повторила, моргнула, потом еще раз и... «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно, пойду». Так быстро я давно не собиралась. Вот правда. В армии бы меня точно похвалили за скорость. Ну и Заву тоже не успел заскучать. Надела легкое желтое платье, которое он же мне и принес, расчесалась и выбежала в комнату, где парень более-менее успел расставить букеты так, чтобы можно было хотя бы ходить спокойно. Я готова, сказала с улыбкой и от предвкушения чуть ли не подпрыгивала. Ого, как ты быстро! Усмехнулся парень. Я уж думал книжку взять почитать или вышиванием заняться, а тебя и ждать не пришлось. Ты умеешь вышивать? Удивилась. Вдруг представив высокого крепкого парня с пяльцами в руках, сосредоточенно выводящего замысловатый узор, с высунутым кончиком языка, почему-то. «Нет, но от скуки мог бы научиться. Правда, чувствую, с тобой скучать не придется. Протянул он с горящими глазами, осмотрел меня с головы до ног, облизнулся, совсем как кот, и подошел ближе. «Ты очаровательна, лиса!» Прошептал и легонько невесомо поцеловал и отстранился. Я же по инерции потянулась следом, но тогда цели и не дотянулась. Подразнил и хватит, называется. Это все? спросила машинально и приготовилась обидеться. Пока все, хохотнул парень и поспешил добавить. Я бы с огромным удовольствием продолжил то, на чем остановился, но тогда в этом случае свидание придется отложить до вечера или до утра. Как до утра? Нет, я не согласная. «Но если ты хочешь продолжить...» «Не хочу», — выпалила я. «То есть хочу, то есть не хочу. Короче, не сейчас. Тем более ты мне свидание уже сегодня пообещал, а обещание выполнять надо», — добавила с улыбкой. «Эх, так и знал, что такому прекрасному мне ты предпочтешь какое-то свидание», — притворно вздохнул Рыжик и коснулся своей груди. Все, мое сердце разбито». «Не какое-то, а первое». Назидательно поправила я. «А от того, как оно пройдет, будет зависеть, останешься ты со мной или сбежишь», — закончил за меня Заву с улыбкой. Правда, глаза его оставались серьезными. Ну, не совсем так, вернее, совсем не так, но поправлять парня не стало. Лишь с улыбкой пожала плечами, мол, ты сам все сказал. «Зачем вот так сразу давать понять, что я от него никуда не денусь?» Пусть немного поволнуется, для парней это даже полезно. Тогда пойдем, будем покорять близлежащий город». Серьезно кивнул Заву и подал руку. «А куда мы пойдем? А что там будет? А это далеко? Как мы туда доберемся? А мы только в одно место или по нескольким пройдем? А когда?» «Солнышко, потерпи немного», — рассмеялся парень и чмокнул меня в макушку. «Я, конечно, знал что-то любопытное, но уже забыл, что настолько». Смущенно улыбнулась и притихла. И правда. «Зачем сюрприз себе портить?» Заву снова галантно подал руку, подождал, пока я за нее ухвачусь, и повел к окну. «Эм, а почему мы не через дверь выходим?» спросила, осторожно поглядывая вниз. На живописные кусты с шипами, находившиеся офигительно далеко внизу под нами. «А так получится быстрее», пояснил Заву. «Чего быстрее?» «Я надеюсь, ты не собираешься выкидывать меня с четвертого этажа». Заву посмотрел на меня удивленно, моргнул и как расхохотался. Да так заразительно, что я тоже улыбнулась. Лиска, ну ты даешь», — отсмеявшись, сказал он. «Да на драконе я хочу тебя покатать. Так быстрее будет до города добраться». «А, ну, так бы сразу и сказал», — ответила я, чуть заметно выдыхая. «Говоришь тут загадками, а я отгадывать должна. И волноваться». «Ну, загадки еще будут», — сказал парень. «Я пока не скажу, куда мы с тобой направимся и что тебя ждет. Надеюсь, ты не возражаешь?» «Нет», — улыбнулась в ответ. «Ты же обещал сюрприз. Так что какие тут могут быть возражения?» «Вот и отлично. Тогда сейчас мы...» Он на минуту запнулся и напряженно посмотрел на меня. «Надеюсь, ты не боишься высоты?» «Да вроде нет». «А в полете не укачивает?» — продолжал допытываться он. «Не было такого», — сказала уверенно. «Точно? Абсолютно». Заву осмотрел меня внимательно, поджал губы и нахмурился. «Если вдруг станет плохо или страшно, говори сразу же», — строго сказал парень, глядя в мои глаза. «Да я не боюсь высоты и...» Лиска, просто пообещай, что скажешь, если тебе будет некомфортно», — настойчиво повторил Заву, взяв меня за руки и шагнув ближе. «Я хочу знать, что с тобой все в порядке». и не хочу причинять дискомфорт. Просто пообещай мне. Вроде ничего особенного не сказал, а у меня от такой заботы улыбка сама собой расцвела. Какой же он все таки хороший, самый лучший. Хорошо, обещаю. Вот и славно. Тут же расплылся в улыбке рыжик. Тогда приготовься к полету на самом быстром и прекрасном драконе во всем Альхисе На мне, то есть. Не успела я усмехнуться скромности моего парня, как он ловко запрыгнул на подоконник и сиганул вниз. Правда, до моего истошного визга дело не дошло. Уже через мгновение в окне показалась знакомая мне огромная красная шипастая морда, скалящаяся в драконьей улыбке, по которой уж очень захотелось треснуть, чтоб больше не смел так пугать.